Глава десятая, в которой мы убеждаемся, что благодаря обмену 2 плюс 2 равняется 5. Выгоды торговли. Эпиграф. Каждое животное вынуждено заботиться о себе, защищать себя самостоятельно и независимо от других, и не получает решительно никакой выгоды от разнообразных способностей, которыми природа наделила подобных ему зверей. Напротив, среди людей самые нисходные дарования полезны одно другому. Различные их продукты, благодаря склонности к торгу и обмену, собираются как бы в одну общую массу, и каждый человек может купить себе любое количество произведений других людей, в которых он нуждается. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1776 год. Конец эпиграфа. На полуострове Йорк в северной Австралии, в устье реки Калиман, живут аборигены Иир-Йоронд. До недавнего времени они буквально пребывали в каменном веке. У них не было металлических орудий труда, они в самом деле существовали за счет охоты и собирательства, не занимались земледелием и одомашнили всего одно единственное животное – собаку. Не имелось у них никакой правительственной системы и ничего такого, что можно было бы назвать законом. Следовательно, они не располагали ни одним из величайших изобретений, благодаря которым, как считается, возникла наша цивилизация. Ни железом, ни государством, ни земледелием, ни судебной системой – ни письменностью, ни наукой. И все же была в них одна вещь, которую мы бы сочли современной. Такая вещь, которую мы обычно считаем невозможной без государства, без судебной системы и без письменности. Речь идет о сложной системе торговли. Ир и Йоронд пользовались полированными каменными топорищами, аккуратно приделанными к деревянной рукоятке. Топоры высоко ценились и почти никогда не лежали без дела. С их помощью женщины собирали хворост для костров, строили и чинили хижины к сезону дождей, выкапывали коренья и валили деревья, чтобы добыть волокно и фрукты. Мужчины брали их на охоту и рыбалку. Ими вырубали дикий мед из расщелин стволов деревьев и предметы для тайных церемоний. Топоры принадлежали мужчинам и одалживались женщинами. Это племя живет на ровном песчаном побережье. Ближайшие каменоломни, в которых можно добыть подходящий для изготовления топоров камень, находятся в 400 милях к югу. Между территорией, принадлежавшей Ир-Йоронд, и каменоломнями проживает множество других племен. Чтобы собрать камни для новых топорищ, Аборигены предположительно могли ходить на юг каждые несколько лет, но это означало бы большой риск и потребовало бы слишком много времени. К счастью, в этом не было необходимости. Каменные топоры попадали к ним из племен, живших возле каменоломен. Существовала длинная цепочка торговых партнеров, причем Ир и Йоронд не являлись последним ее звеном. как и все остальные они передавали топоры дальше на север в обмен на копья с наконечниками из шипов скатов хвостаколов идущих на юг обмен происходил один на один каждый участник имел партнера в соседнем племени система работала вовсе не благодаря некому общему плану ерйронд изготавливает наконечники для копий и обменивают копья на топоры Она работала потому, что цена была разная. Абориген ир мог приобрести одно каменное топорище у своего южного соседа за дюжину копий, а затем продать его северному соседу за полторы дюжины. Таким образом он наваривал на сделке, а значит, ему было выгодно передавать топорища дальше. По мере того, как копья уходили все глубже на юг, Их ценность относительно каменных топорищ возрастала. В 150 милях от берега одно копье стоило одно топорище. Ко времени достижения каменоломни, оно, вероятно, хотя это нигде не записано, стоило уже дюжину топорищ. Большинство людей, осуществлявших обмен, не производили ни то, ни другое. Они выступали посредниками и, безусловно, извлекали из этого занятия приличную прибыль. то есть оставляли несколько топорищ и несколько копий себе. Фактически они открыли арбитраж – покупать что-либо там, где оно дешево, и продавать там, где оно дорого. Если не считать периодических кровавых столкновений с белыми поселенцами, к концу XIX века Ир-Йоронд по-прежнему оставались изолированными от современного мира. Тем не менее, остальные топоры, которые на юге раздавали миссионеры, у них уже были. Железные топорища были настолько лучше каменных, что стоили намного дороже. Отчаянно желая обладать ими, Ир и Йоронд шли на крайние меры, лишь бы добыть нужные средства. Племенные сборища во время сухого сезона, во время которых мужчины получали от партнеров годовой запас каменных топоров, теперь стали менее радостными. Чтобы получить один стальной, мужчина Ир-Йоронд должен был дать неизвестному торговцу попользоваться своей женой,